Глава 6 Скотт 5 Эмили Коннорс было двадцать, когда ее родители попали под лавину, катаясь на лыжах во французских Альпах. Энни, младшая сестра, погибла в автокатастрофе тремя годами ранее, и больше родственников у Эмили не осталось. С дядями и тетями Она практически не общалась, и хотя всегда посылала двоюродной сестре Зои подарки на Рождество, семья осталась для Эмили в прошлом. В новой жизни она была абсолютно одна. После смерти родителей ей досталось немного денег, которыми она оплатила учебу и проживание в Калифорнийском университете, но наследство не не хватило надолго. Воспользовавшись возможностью начать с чистого листа, Эмили переехала в Лос-Анджелес и мгновенно влюбилась в его атмосферу. После мрачной серьезности, царящей в сердце Тихоокеанского северо-запада, калифорнийская беззаботность приятно удивляла. Но из-за переезда ей было сложно сосредоточиться на учебе, И, в конце концов, фальшь, искусно прикрытая навязчивым оптимизмом Лос-Анджелеса, не говоря уж о беспрестанно палящем солнце, взяла свое. Эмили поняла, что ей не хватает дождя. Она бросила универ, не дотянув до диплома, а на последние сбережения купила машину мечты. Внедорожник international Харвестер Скаут» 1977 года выпуска. Больше в Лейквуде Эмили ничего не держала. Поэтому она добралась на своем внедорожнике из Лос-Анджелеса до Сиэтла, где спустя пару недель он благополучно скончался. Устроившись работать в частный музыкальный магазин, Эмили сняла большую двушку в историческом здании на Капитолийском холме, разделив плату с коллегой Манишей Ситху. Жилой комплекс прославился тем, что именно там Кэмерон Кроу снимал «Своих одиночек» — романтическую комедию 1992 года, которая позже послужила вдохновением для популярного сериала «Друзья». Маниша была начинающим шеф-поваром и потрясающе одевалась. Так что дома Эмили всегда ждали изысканные блюда и креативная подруга, с которой можно было нарядиться и пойти исследовать город. Тот период прошел в увлекательном вихре. Долгие рабочие часы были наполнены музыкой, а ночи, проведенные в беготне по сетлу с Манишей, навсегда врезались в память своей беззаботной легкости. Но, как и все в жизни Эмиля, продлилось это недолго. Полгода спустя она наткнулась на аномалию, которая открыла ей двери в мир, куда после смерти сестры она даже не думала возвращаться. Этой аномалией стал альбом Скотт-5 одного британского исполнителя. «У вас есть Скотт Уокер?» Голос у женщины был низковатым, не как у мужчины, но с хрипотцой. На вид ей было около двадцати пяти с небольшим, чуть больше, пожалуй, чем самой Эмили. Она была одета в темно-синие джинсы с низкой посадкой и коричневым кожаным ремнем, застегнутым не спереди, А на бедре. На ногах красовались рваные черно-белые кеды, не разваливающиеся лишь чудом, а через плечо свободно болтался выцветший кожаный чехол камеры. Из-под меховой шапки выбивались светлокаштановые кудри, а символ мира на толстом кожаном ремешке падал на футболку с воющим на луну волком которую она носила под чёрной кожанкой, слишком уж маленького размера. «Скут Уокер под буквой «У» в разделе «Поп» и «Рок-музыки» рядом с братьями Уокер. Там должны быть все альбомы», — ответила Эмили. «Посмотрим», — сказала женщина и подмигнула, сверкнув серым глазом под флуоресцентными лампами. Эмили посмотрела ей вслед. Взгляд женщины и её движение — о чем-то напоминали. И пусть осознание пришло не сразу, она все-таки поняла. Она напоминала акулу. Тем утром Эмили смотрела документалку о хищниках и помнила, как необычно скользили в воде акулы. Эта женщина двигалась так, словно искала пропитание или сокровища на дне океана а немалоизвестный камерный рок шестидесятых в захудалом магазине в Сиэтле. «У вас нет скота — крикнула она, изучив полку под буквой «У». Эмили подошла помочь. «Такого альбома не существует», — сказала Эмили. «Вы, наверное, путаете стил за бенд «Камс Ин». Это пятый альбом Скотта Уокера. Он выпустил его после «Скотт-4». Эмили познакомилась с музыкой Скотта Уокера, особенно полюбив четыре первых альбома, когда узнала о его влиянии на творчество Дэвида Буэ, Палп и Радио Хэд. «Нет, я про Скотт 5 Открывается логика отчаяния, это первая песня». «Не слышала о такой», — сказала Эмили. «На обложке он в солнечных очках посреди цветочного поля, выпущен в 70 году. Не помню такого». Эмили знал, что альбома не существует, но постаралась сдержать снисхождение. Ей нравилась эта женщина. «А я не понимаю, как его можно не помнить, если вы знаете Скотта Уокера?» «Более того, я его большая поклонница», — ответила Эмиль, «Но мне кажется, вы что-то путаете. Вы точно не ошиблись в названии». Женщина закусила губу и посмотрела на Эмиля. «Казалось, она оценивает ее». «Вы правы», — наконец сказала она. «Наверное, я что-то путаю. Меня зовут Пеппер. Эмили, спасибо за помощь. Обращайтесь». В мгновение они просто стояли и смотрели друг другу в глаза. Эмили подумалась, что Пеппер — невероятно крутое имя. «Да, где у вас Элвис?» — крикнула женщина из соседнего прохода. И они вздрогнули. «Подай, ничего нет». «Костелло под К, Пресли под П», — ответила Эмили. «Зачем мне ваши Эббот и Костелло?» — бросила женщина. «Не буду отвлекать вас от всяких бешеных», — сказала Пеппер. Эмили улыбнулась и пошла помогать женщине искать Элвиса. Краем глаза она поглядела в сторону Пеппер. Та достала блестящий розовый телефон и кому-то звонила. «Элвис должен быть под буквой «Э». — сообщила женщина, когда Эмили подошла к ней. Вежливо проигнорировав замечание, Эмили повела её к полкам под буквой «П». «Ага», — сказала Пеппер по телефону. «У них тоже нет скота пять. Кажется, мы на верном пути». Эмили прислушалась к голосу Пеппер, пользуясь заминкой между песнями Мэтью Свита, которые она поставила на фон в магазине. «Думаю, это кролики». «На мгновение». У Эмили перехватило дыхание. Любительница Элвиса листала пластинки и жаловалась на парковку, но Эмили бросила ее на середине фразы и подошла к Пеппер, которая теперь стояла под огромным плакатом Эми Уэйнхаус у входа в магазин. — Простите, вы сказали что-то про кроликов? — спросила Эмили. Пеппер взглянула на нее а потом слегка отставила ногу и сложила на груди руки, всё ещё держа трубку у уха. «А что?» «Просто странно звучит в контексте альбома Уокера». «Правда?» — спросила Пеппер и посмотрела на Эмили с вызовом. Та помотала головой. «Простите, я решила, что вы о другом». Эмили пошла обратно к любительнице Элвиса, но тут за спиной раздалось... «А если я действительно говорила не об альбоме?» Эмили обернулась. «Тогда о чём?» «А ты как думаешь?» «Кролики — это игра, правильно?» Пеппер улыбнулась. «Вот так дела». «Что? У нас тут ещё одна», — сказала она в трубку. «Может, сходим куда-нибудь в кафе, например?» — спросила Эмили. «О!» — сказала Пеппер, опустив телефон. «Куда-нибудь мы обязательно сходим». Эмили не вспоминала о кроликах уже много лет, но стоило Пеппер упомянуть их, и она вновь оказалась в пикапе Энни и Ка на темной проселочной дороге в ночь аварии, которая унесла жизнь сестры. Родители Эмили держали в подвале тайный кабинет, который она обнаружила в детстве, пока искала рождественские подарки. Вовсе не потому, что не любила сюрпризы, просто охотиться за сокровищами ей нравилось куда больше. И вообще, если родители не позаботились о том, чтобы хорошенько их спрятать, кто виноват, что Эмили их найдёт? Однажды, обыскивая стоящий в подвале старенький выносной бар, она обнаружила кое-что неожиданное. Расшатавшаяся плитка в полу казалось, темнее соседних. Приподняв ее, Эмили увидела небольшой рычаг из темно-зеленого металла. Она потянула за него, и стоящее за баром зеркало, вывывая оплетки, с тихим щелчком отошло от стены. Убедившись, что родителей нет дома, Эмили осторожно отодвинула зеркало и оказалась в крохотном потайном кабинете. Внутри стояли стол с синим аймаком, забитый книгами и играми шкаф и выдвижной ящик для документов. На стене висела пробковая доска с обрывками документов, фотографиями, стикерами и другими бумажками. Кабинет напомнил Эмиле класс английского в школе только намного круче, ведь сюда ей было нельзя». Эмили была в полном восторге. Она стала приходить в кабинете к Зобарам, как только подворачивалась возможность. Тайком проскальзывала в подвал, пока родителей не было, а Энни читала у себя в комнате или играла на компьютере. Иногда даже пряталась от Энни и её подруг, которые вечно доставали Эмили вопросами о мальчиках и просьбами помочь с макияжем. Но Эмили так и не поняла, зачем родителям потайной кабинет. В нем никогда ничего не менялось. Разве что книги изредка кочевали с полки на полку, а стул передвигался по комнате. Среди наиболее интересного Эмили нашла разве что старую пленку на 8 мм и кипу исследовательских работ Гейтвикского института связанных с изучением сна и анализом поведенческих моделей. Она попробовала найти институт в интернете, воспользовавшись школьным компьютером. Но его закрыли задолго до того, как семья Эмиля переехала в этот дом. Тогда к чему такая секретность? Конечно, наличие тайного кабинета окружило родителей орелом загадочности. Но Эмили не понимала, какой смысл прятать его от них с Энни из-за документов. Но девочке-подростку они не показались такими уж важными, и потому вскоре она перестала туда приходить. Она не заглядывала в кабинет несколько месяцев, а потом как-то утром услышала шум, доносящийся из подвала. Он напоминал бормотание старой детской игрушки. Спустившись, Эмили обнаружила, что звук идет из-за бара. Родители повезли не кататься на лошадях, поэтому Эмили открыла дверь и прошла в тайную комнату. В этот раз изменения бросались в глаза. На столе стояли два одинаковых серовато-коричневых робота, с красными глазами. Ещё один лежал на полу. На лбу у каждого было наклеено имя. 2 Эксел. Шумел как раз робот с пола. «Пожалуйста, следуйте всем инструкциям. Это важно», — повторял он. Видимо, сообщение было записано на кассете, вставленной в гнездо у его основания. Эмили подняла робота с пола, вытащила кассету, чтобы он не шумел, и положила ее на стол рядом с двумя другими. Она уже хотела уйти, как вдруг заметила еще кое-что, чего не было раньше. Светло-синюю папку, озаглавленную игра в кроликов. Внутри лежали разные распечатки, в основном ксерокопии каталогов, меню, фотографий и много чего еще. Эмили не представляла, зачем родителям роботы, но содержимое папки ее заинтересовало. Оно отличалось от документов, которые она находила в кабинете. В основном внутри нашлись различные аномалии. Они так и были подписаны. Например, в четырех, на первый взгляд, идентичных меню одного и того же китайского ресторана Шестьдесят второй пункт был обведён красным. В трёх меню под этим номером значился цыплёнок Чоумэйн, а в четвёртом — креветки Гунбао. Помимо меню, Эмили нашла рекламу двух машинок Hot Wheels с прикреплённым письмом от компании motel, в котором говорилось, что эти машинки никогда официально не выпускались и пара фотографий весьма известного английского шпионского романа. У книг были одинаковые обложки, но названия отличались. Под фотографиями черной ручкой был написан короткий вопрос. «Кролики?» Эмили стало любопытно. О каких кроликах тут шла речь? Этот вопрос привел ее в мир полуправды загадок. В результате чего Эмили вступила в онлайн-сообщество, посвященное странным явлениям — интернет. Несмотря на то, что большое распространение загадки сети получили более 10 лет спустя, с появлением Цикады 3301 и веб-драйвер Торса, в то время интернет-детективам тоже было над чем поломать голову. Взять, к примеру, Параллакс Маркова загадочный набор сообщений опубликованные в юзнете в 1996 году или загадку публия связанную с группой пинг флойд в поисках информации о кроликах имели вступила в сообщество загадки публия и пару дней спустя спросила не слышали ли местные обитатели о таинственной игре в кроликов несколько человек отписались уточнить подробности, но в итоге никто не ответил. В конце концов Эмили сдалась и перестала проверять, не появились ли под вопросом новые сообщения. О сообществе и загадочных кроликах она не вспоминала два месяца, пока на почту ей не написал некий працель. В письме было написано следующее. «Кому?» mndm.sobaka.yahoo.com От pretzelsobaka.aol.com Тема «В кроличью нору». Кролики существуют. Я уже год ищу документалку последней в природе, но ее нигде нет. Говорят, с ее помощью можно найти ночную радиостанцию, а уже та приведет к игре. Кролики существуют вернулись. Эмили тут же бросилась на поиски документалки. Несколько месяцев спустя ей все же удалось связаться с человеком, который якобы ее видел. По его подсказке, Эмили отправилась на остров бэйнбридж где на блошином рынке нашла выпускной альбом старшей школы, который привел ее к владельцу оцифрованной документалки, изначально снятой на пленку. Роберт Уолтон, так его звали, он сказал Эмили, что через игру правительство вербует агентов, а приз составляет то ли миллион миллиард долларов, но играть в кроликов стало крайне опасно, и ей нужно срочно заканчивать. Когда она спросила, в чем дело, Роберт ответил, что человек, приславший пленку, вскоре пропал, а за ним начали исчезать и другие. Но Эмили не послушала Роберта. Она была на коне. Если бы Эмили знала, чем все обернется... Она бы не полезла в игру, или хотя бы не нырнула с головой без оглядки. Но тогда перед ней стояла головоломка, и она хотела ее решить. Где-то там... Некая загадочная радиостанция на неизвестной чистоте транслировала секреты игры, неофициально названной кроликами, игры за победу, в которой сулили миллионы, работу в ФСБ, ЦРУ, а иногда даже секрет бессмертия. Желание разгадать эту тайну и привело Эмили на одинокую проселочную дорогу, где ей... Наконец-то удалось Настроиться на ночную радиостанцию Именно там В темноте длинной дороги Одержимость Эмили игрой Под названием Кролики Обрела свою первую жертву В поисках секретов радиостанции Эмили потеряла сестру Она так и не смогла смириться со смертью Энни После аварии Эмили Коннорс еще долго не вспоминала о кроликах. Но игра снова ворвалась в ее жизнь, когда женщина по имени Пеппер Принц вытащила ее из музыкального магазина и привела в мир тайн, секретов, невероятных совпадений и, если, конечно, в них верить, даже потусторонних миров.